Глава 5 Трава на поле была мне по пояс, что немного напрягало в условиях кромешной тьмы, которую разрезали лишь два тонких луча света, исходящие от совсем не мощных ручных фонариков моих провожатых. Яр шагал впереди. На вид он был моим ровесником, русоволосый, рослый, мускулистый и с мужественным выражением лица отчего его можно было счесть даже привлекательнее самого смазливого парня из их компании, оставшегося у костра. Вслед за Яром шла Абракадабра. Я шагала чуть левее ее. Бум ведь утверждал, будто никто из вас не помнит своих имен. Я решила продолжать сбор информации. Но к Дикой он обратился по имени. Он назвал ее Тринидад. «Тринидад — это ведь явное имя, вовсе не кличка». Отозвалась Абракадабра. Только Тринидад помнит свое настоящее имя. Она покосилась на меня взглядом. И, похоже, теперь еще и ты. Я повела плечами, при этом спрятав руки в высоких карманах, купленные мной в подгорном городе куртки. За прошедшие шесть лет она не стала меньше. Ирония. Откуда же появились ваши нынешние имена? Де-факто, нетский Бум, Абракадабра, Яр, Змеи, Вывод сладкий, парагрип, эффект. Закончила за меня перечисление членов коалиции Абракадабра. Нам всем имена дала дикая. От этой информации я опешила. Эта девчонка выглядела едва ли не самой младшей в их группе. Младше только Бум и ещё один паренёк. И при этом условии она является собой неоспоримую власть. По крайней мере, в этом месте, в Паддаке. Она ведь даже мне дала новое имя. И как к этому относиться? Тринидад у вас типа главарь? Она типа та, благодаря кому мы все еще не передохли в этом месте. Басовитый голос моей собеседницы в темноте звучал более грозно, чем мог бы. Дикая была первой, кто попал сюда, кто изучила местность, кто выживала здесь практически в одиночку два месяца до того, как здесь, кроме нее, смогли прижиться еще несколько человек. Кажется, что-то начинает проясняться. Сюда, где бы это место ни находилось, зачем-то забрасывают людей, Необходимо продолжать копать. И часто сюда поставляют новых людей? По одному человеку в каждый первый день недели. Я быстро произвела в голове математические расчеты: 50 человек, значит, 50 недель. Хочешь сказать, что на протяжении 11 с половиной месяцев в это место забрасывают по одному человеку в неделю? Кто этим занимается? С какой целью? И почему никто из вас до сих пор не сбежал отсюда? Сбегать некуда, отмороженное. Внезапно подал весьма красивый голос до сих пор хмуро молчавший яр. Он проигнорировал три из четырех моих вопросов, поэтому я задумалась над услышанным, а именно над тем, как такое возможно, чтобы бежать было некуда. Но мои размышления вскоре прервала абракадабра. С какой целью нас всех заставляют впадок? Никто из пребывающих в этом месте не знает. Можешь судить по своим собственным знаниям, но тебе хотя бы повезло помнить свое имя. Мы же не помним практически ничего из наших жизней, вплоть до момента пробуждения в этом месте. «У вас у всех полная потеря памяти», — Удивленно вздернула брови я. Ведь подобное явно не могло быть случайностью. Однако при этом, попав в одно место с откровенной амнезией, я наверняка помнила свое прошлое. Первую атаку, выживание на территории Пятой коалиции, Поход к подгорному городу, поющего поэта, Конана, Кея, Лив. От воспоминания о последней по моей коже побежали невольные мурашки. «Пришли!» — резко остановился Яр, и я встала рядом с ним. Тонкий луч его фонаря высвечивал наполовину приоткрытую капсулу. Она утопала в высокой траве. «Позволь!» — я протянула руку к фонарику Яра. Вздохнув, он отдал его мне. Стараясь не выдавать своего беспокойство, я шагнула по направлению к своему персональному кошмару. Даже при скудном свете фонаря я смогла с первого взгляда понять, насколько сильно пострадала внешняя обшивка капсулы, которая запомнилась мне в идеальном состоянии. Номер капсулы, цифры 3180, сильно потерлись и изрезались глубокими царапинами. В двух местах нижней части, у днища, Наблюдались серьезные вмятины размером с футбольные мячи. С обеих боков капсулы — следы черного ожога. С моей капсулой происходило что-то неладное, пока я, ничего не подозревая, валялась в ней, как беззащитная мишень для меткого охотника. Копоть и вдавленное железо особенно сильно поражали. Я явно находилась на грани от несвоевременной разгерметизации, свершение которой мой организм попросту не выдержал бы на физическом уровне. Думая об этом, я сосредоточенно водила пальцами по обшивке капсулы, при этом осматривая ее внутренности, когда абракадабра вдруг решила заговорить. Мы сильно удивились, когда увидели тебя в этом ящике. Не знали, как это понимать. Эта штука открылась автоматически, как только таймер на стекле закончил обратный отсчёт. Хотите сказать, что вы прибыли сюда не в капсулах? «Вообще-то ты единственная, кто прибыла в падок в замороженном состоянии. Я двенадцатый, и могу сказать, что все 37 человек, прибывшие сюда после меня, прилетели на парашютах без всяких капсул, как и я. Дикая утверждает, что сама прибыла сюда без капсулы, и что все, кто прибывал до меня, тоже не имели в своем арсенале таких агрегатов. Да если бы кто-то кроме тебя прилетел в капсуле, агрегаты остались бы на этом самом поле». Однако ничего подобного здесь, как ты видишь, нет. При этих словах яр с иронией обвел руками ночное поле. Так вот, что имел в виду де-факто, когда говорил, что здесь все странное, даже я. Я была странной для них, потому что меня подкинули им в криокапсуле. Стоп, меня осенило. Я что же, с неба свалилась? Не одна ты, скрестила руки на груди Абракадабра. Они что же, не шутят о парашютах? «То есть вы не одни из заведённых в Криосон в Подгорном городе?» Мое удивление переросло в настоящее замешательство. «Конан, Кей Лив, Боярд, Рейнджер, Мускул, Волос, Айзек, Дэвид, Италия, Данте. Вы слышали о таких? Где они? Что с ними случилось?» «Это еще кто такие?» Растерянно посмотрела на меня в упор Абракадабра. Я схватилась за голову. «В Подгорном городе случился военный переворот». «Вы не можете не знать!» «Да мы вообще мало что знаем. Говорим же, памяти о жизни до падока у нас нет». Продолжая держаться за голову, я смотрела на собеседницу широко распахнутыми глазами. «Они не из подгорного города? Из одичавших земель? Не слышали о таком месте? Не знают о нем Или забыли? Где я? Кто они?» А бро очевидно, смутил мой шок. Пожав плечами и отведя взгляд в сторону, она с нотками зависти, наверное, вызванной наличием у меня памяти, в которой она только что лично убедилась, вдруг предложила. «Спроси у Тринидад, может, она в курсе. Ведь у нее единственная из нас вся память в целости и сохранности». «Отличная идея». Не возвращая яру фонарь, я поспешила вернуться к костру.